Поезд в Амаху. После того, как у меня обнаружили рак, я несколько недель метался от одного врача к другому. В конце одного дождливого дня я ждал своей очереди на прием. Кабинет находился на пятнадцатом этаже. Я стоял у окна и наблюдал, как внизу, словно муравьи, сновали маленькие фигурки. Я больше не был частью их мира. Люди внизу были живы, у них были дела, которые они торопились сделать, планы на будущее... Что касается меня, то моим будущим была смерть. Я покинул этот муравейник, и я был напуган. Я вспомнил стихотворение «Скорый», цитируемое психиатром Скоттом Пэком. В нем говорится о поезде, несущемся на большой скорости через бесконечное пространство великих равнин. Пройдет время, и эти стальные вагоны превратятся в груду металлолома, а мужчины и женщины, смеющиеся в купе, станут прахом. Куда идет этот поезд, спрашивает один пассажир другого. В Амаху, отвечает тот. В конце концов, даже если люди не знают этого, даже если они здоровы и успешны, мы все направляемся в одно место. Увы, не в Амаху. Пункт назначения у всех одинаковый. Единственное различие в том, что другие не думают об этом, а я думал. Как и рождение, смерть является частью жизни. И моей тоже. Я не был исключением. Так почему же я был так напуган? За последующие месяцы и годы мои пациенты научили меня бороться с этим страхом. Через их опыт я понял, что страх перед смертью – это не один страх, а много страхов. Когда эти страхи исследованы, они становятся гораздо менее парализующими.